«Тул, где весельная лодка? Пустая!» Прежде чем я успел ответить, сквозь толпу протолкался Джин Хедлок. За ним Уайрман, следом Илзе со стаканом воды. «Элизабет, нам пора!» Доктор Хедлок положил руку ей на плечо. Элизабет смахнула ее. Более того, по инерции задела стакан с водой, вышибла из руки уже Стакан ударился о стену и разбился. Кто-то вскрикнул. «Какая-то женщина, это ж надо!» Рассмеялась. «Вы видите этого коня качалку?» Элизабет протянул трясущуюся руку к картине. Он принадлежал моим сестрам, Тесси и Лауре. Они его любили. Повсюду таскали с собой. Коня нашли рядом с Рампупо, детским домиком на боковой лужайке, после, после того, как они обе утонули. Мой отец не мог смотреть на него без слез. Бросил воду во время службы. Вместе с свинком, разумеется. Тем, что сейчас на шее коня. Тишину разорвало только хриплое дыхание Элизабет. Мэри Эйр смотрела на нее большими глазами, забыв о привычке все записывать, опустив руку с блокнотом. Другую руку она поднесла ко рту. Вайерман указал на дверь в сне, искусно задрапированную коричневой материи. Херлок кивнул. Внезапно рядом появился Джек и взял инициативу на себя. «Сейчас я увезу вас отсюда, мисс Ислык. Никаких проблем!» Он схватился за кучки инвалидного кресла. «Посмотрите на киваторную струю корабля!» Прикричала мне Элизабет, завершая свое последнее проявление на публике. «Господи, разве вы не видите, что нарисовали?» Я посмотрел, так и моя семья. «Там ничего нет». Мелинда недоверчиво привела взгляд на дверь, которая закрылась за Джеком и Элизабет. «Она что, чокнутая?» Илли стояла на цыпочках, чуть наклонивших вперед. «Папочка, это лица?» – Неверно спросила она. «Лица в воде?» Нет. меня удивило твердость своего собственного голоса это всего лишь плод твоего воображения взбудораженного ее словами я отключусь на минутку конечно ответил пэм могу я помочь гар рокочищим басом спросил кейман я улыбнулся удивляясь тому с какой легкостью далась мне эта улыбка у шока похоже есть свои плюсы спасибо не нужно лечащий врач при ней я поспешил к двери кабинета подавив желание обернуться Мелинда ничего не увидела, в отличие от Инды. Наверное, немногие могли бы увидеть это, даже уткнувшись носом в картину. А большинство увидевших списало бы сей факт на совпадение или причуду художника. Эти лица. Эти кричащие, тонущие лица, залитые закатным светом к элеваторной корабля. Лица Тесси и Лауры, это точно. Но еще и другие. Под лицами близняжек, там, где, где краснело и переходило в зеленое, а зеленое в черное. Одно могло принадлежать девушке с волосами цвета мор моркови, одетой в старомодный трикотажный купальник, старшей сестре Элизабет, Адриане. Уайерман маленькими глоточками поил Элизабет чем-то очень напоминающим шампанское. Розенблат суетился рядом, чуть ли не хватая Уайермана за руки. Кабинет был битком набит людьми, и здесь было невыносимо душно. «Попрошу всех выйти», — крикнул Хедлок. «Всех, кроме Уайермана! Сейчас же! Немедленно!» Элизабет ладонью толкнула стакан. Эдгар просипела она. Эдгар остается. Нет, Эдгар уходит, возразил Хедлок. Вы уже достаточно поволновались. Ее рука оказалась перед ней. Элизабет схватила ее и сжала. Должно быть с неожиданной силой, потому что глаза Хедлока широко раскрылись. Остается, повторила она, хоть и шепотом, но не допускающим возражений. Люди подтянулись к выходу. Я услышал, как Даррил уговорит собравшееся толпе, что беспокоиться нечем. Мисс Ислык почувствовал легкое недомогание. Но лечащий врач делает все необходимое, и ей уже лучше. Когда Джек выходил за дверь, Элизабет откликнула его. «Молодой человек!» — он повернулся к ней. «Не забудьте!» — Джек коротко улыбнулся и отсылитовал ей в ответ. «Не забуду, мэм, будьте уверены!» «Не следовало сразу попросить вас об этом!» — сказала она, и Джек скрылся за дверью. «Он хороший мальчик!» — добавила Элизабет очень тихим голосом, словно ее силы окончательные иссякли.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 Элизабет, достаточно вмешался Хэдлок. Я хочу отвезти вас в больницу и сделать кое-какие анализы. Поставить капельницу. Вам нужно отдохнуть. Очень скоро меня ждет вечный отдых. Она улыбнулась, продемонстрировав ставные челюсти. Ее взгляд вернулся ко мне. Эники, беники, ели вареники. Для нее все это игра. Все наши печали. И она вновь проснулась. Рука Элизабет очень холодно легла на мое предплечье. Эдгард, она бодрствует. «Кто? Элизабет? Кто? Персия? Элизабет забилась в кресле, словно через нее пропустили электрический ток. Рука на моем предплечье напряглась. Коралловые ногти впились в кожу, оставив пять красных полукружков. Рот открылся. Вновь показались зубы. Только уже не в улыбке, а в оскале. Голова запрокинулась, я услышал, как что-то хрустнуло. «Придержите кресло, а то Нейтон перевернется», — проревел Вайерман. «Но я не мог». У меня была только одна рука, и Элизабет цепилась в нее мертвой хваткой. Хедлок схватился за одну из ручек, и кресло завалилось не назад, а в бок, Ударилось о стол Джимми Ешиды. Припадок набирал обороты. Мисс Ислык трясло, бросала зад вперед, как марионетку. Сеточка для волос ползла, и теперь елозила по ней на стороны в сторону, сверкая под слой ресторанными лампами. Ноги дергались, одна из красных стушек свалилась.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 Подошел Хедлок. В больнице ее ждут. Скорая подъедет минуты на минуту. Он сурово глянул на Вайермана. Потом взгляд смягчился. Ох, да ладно. Что ладно, переспросил Вайерман. «Что, что это значит, ваше... Ох, это ладно. Если же что-то подобное должно было случиться, где, по-вашему, она бы хотела, чтобы это произошло? В том в постели или в одной из галерей, где она провела столько счастливых дней и ночей. Вайерман шумно вздохнул, кивнул, и, опустившись на колени рядом с Элизабет, начал поправлять ей волосы. Ее лицо пошло красными, красными пятнами, а горло раздулось, будто что-то вызвало сильнейшую аллергическую реакцию. Хедлок запрокинул голову Элизабет назад, пытаясь облегчить свое дыхание, а вскоре мы услышали быстрое приближающуюся сирену скорой помощи.